Жалобы и кара. Те славны и не знают муки, Кто пошлый возлюбил удел. Я облака обнять хотел, И вот мои разбитые руки. Виною звезды, что горят Так несравнимо в небе ночи, Что потухающие очи Лишь солнце в памяти хранят. Я жаждал отыскать напрасно Конец в пространстве мировом. И вот неведомым лучом мне крылья опалило властно. Я страстью к красоте сожжен. Мне высшей чести не окажут, И с моим не свяжут ту пропасть, Где я погребен.